Глава третья. Первый сосед. Бытовые вопросы в попавших в мои руки книгах либо вообще не освещались, либо освещались поверхностно и далеко не полностью. Из их обмолвок я вытащил, в том числе и то, что ученики не живут поодиночке. поэтому, переступив через порог, удивился разве что количеству коек. Целых пять штук. Да, помещение не маленькое, сюда и два десятка можно запихнуть. Но даже при столь солидных просторах полдесятка многовато для такого случая. Попахивает казармой, а не обителью представителей самых уважаемых семейств Рабы. Ну да ладно, могло быть и хуже. Да и не такой уж я индивидуалист, как-нибудь четверых соседей потерплю. Также в комнате располагался здоровенный стол в окружении неудобных на вид стульев, в коих тоже оказалось пять. Остальные предметы обстановки не блистали размерами и ютились у стен до да по углам. Куйку назначать не стали. Слуга молча привел к двери, поклонился и оставил меня в одиночестве. Даже дверь за собой прикрыл. И если на этот счет нет какого-нибудь жесткого правила, созданного для штрафования тех торопык, которые пребывают первыми, у меня есть возможность выбрать лучшее место. Долго раздумывать не пришлось, потому что с порога в глаза бросился бесспорно самый привлекательный вариант. Расположение тут простое. По две койки в линии у боковых стен и одна у единственного окна. Причем она стоит не строго поднимая сбоку, почти в углу, дабы лежащий не страдал из-за сквозняков. Получается, всякий входящий прекрасно видит ближайших спящих учеников. Но вдали свет, льющийся из тонкого слюдяного стекла, мешает с такой же легкостью разглядеть меня. Плюс угол высокой спинки и последней в ряду койки и стол по центру частично скрывают мое месторасположение. Да, бесспорно, лучший вариант. Помимо койки, каждому ученику полагалась прикроватная тумбочка, оружейная стойка, шкафы, запирающиеся на ключ в сундук. Замок самый примитивный, не требуется обладать хитрыми навыками, чтобы справиться с таким и менее чем за минуту. Не более чем символический запор. Однако мне с моими скрытыми вместилищами о сохранности самого ценного имущества беспокоиться не приходится. Первым делом отправил на стойку меч из храма. Затем туда же последовали кинжал, дорогой лук, купленный по пути к столице, и сдвоенный колчан с разными видами стрел. Туда же пристроил доспехи, тоже из храма. Их починил доверенный ремесленник мастера Тао, поднявшийся к нам на гору в последние дни обучения. Весьма вовремя в гости наведался. Кольчуга теперь не выглядела новенькой, но и не тянула на имущество человека, недавно прошедшего через ожесточенное сражение. Некоторые намеки на детали биографии приходится скрывать. Они могут вызвать нежелательный интерес к моей личности. Покончив с остальными вещами, я замер, не зная, чем заняться дальше. Кое какие детали, примеченные по пути и обмолвки от комитета по встрече, подсказывали, что покидать жилой корпус ради обследования территории в данный момент нежелательно. Понятия не имею, что тут за порядки. Нарываться на штрафные баллы не хочется. Достаточно того, что у меня уже в запасе не сотня, а девяносто девять. Да-да, тест на каллиграфию я провалил. Старался изо всех сил и, на мой взгляд, справился с несложной задачей прекрасно. Однако не угадал. Единицу сняли. Проклятые книги. Об этом испытании в них ни слова, ни намека. Знал бы, открыл навык каллиграфии заранее и потренировался. Он пассивный, простой, вроде банальной железной кожи. Стартовые трофеи на него имеются. Они мне два года частенько сыпались, когда начинал что-нибудь писать, да и в других ситуациях перепадали но всегда считал, что лучше приберечь место для чего-нибудь полезного. И ошибся, и эта ошибка стоила мне балла. Мелочь, но неприятно. Итак, выходить нежелательно. Но чем же тогда заняться? Вспомнив, что ночь не спал, да и в предыдущие не сказать, что полностью отдыхал, я решил это наверстать. Да-да, самый первый день пребывания в стальном дворце начал с того, что испытал удобство койки и сразу понял, что с удобствами тут не очень. Тонкая простынка на досках, обитых почти таким же тонким войлоком, а поверх нее расположено, не сказать, что пышное одеяло. Тут странный микроклимат, несмотря на южное лето. Здесь, за толстыми каменными стенами, ощутимо прохладно. Ночью температура упадет еще ниже, так и до холода недалеко. Мне, привычному к лесовику, это не страшно, а вот более изнеженным ученикам придется не сладко. Моя совесть чиста, поэтому задремал тут же, а там и отключился. Даже сон начал сниться, как я вывел цифру 100 столь красиво, что сам изумился. Мастер каллиграфии, приглядывающий за процессом, так восхитился моим почерком, что добавил не один, а два балла, после чего попросил написать «сто два». Я, естественно, написал это не менее прекрасно, за что получил аналогично рекордную прибавку. На этом, естественно, не остановился. Баллы так и сыпались попарно раз в минуту. Вскоре их набралось столько, что даже за души его всех на виду мастера-каллиграфа и станцуй голым на его трупе до нуля вряд ли снимут. Что-то обязательно должно остаться. И вот когда счет пошел уже за девятую сотню, дверь распахнулась. Сон лесовика чуток. Я тут же пробудился, но вскакивать не торопился. Тот, кто заглянул в комнату, успел увидеть, чем я занимаюсь. Не так уж качественно скрыта койка. Неплохой вариант сделать вид, что меня из пушки не поднимешь, а это считается верной приметой наличия чистой совести. Чем чище совесть, тем ты менее интересная мишень для любопытных. А мне нельзя быть мишенью. Расслышав удаляющиеся шаги, я уловил в них знакомые нотки. Похоже, по коридору уходит тот самый слуга, который меня сюда привел. Также уши уловили звук дыхания, выдающий присутствие еще одного человека. И он находится где-то в районе дверей. Все понятно, первый сосед пожаловал. Вскакивать с приветствиями я не торопился, а лишь чуть-чуть повернул голову, имитируя движение во сне. Еле-еле приоткрыл глаз, уставившись на оружейную стойку. Меч я не просто на нее повесил, а перед этим чуть вытащил его из ножен, зафиксировав в продуманном положении. Несколько сантиметров полированной стали превратились в зеркало, направленное под правильным углом. Если посмотреть на него под нужным ракурсом, обладатель острого зрения способен увидеть то, что происходит у дверей. По счастливому стечению обстоятельств я как раз один из обладателей, и потому легко разглядел фигурку первого соседа. Качество картинки не впечатляющее. Детали не понять, но сложилось впечатление, что человек столь же молод, как и я, но, в отличие от меня, откровенно растерян, явно не уверен в себе. Вообще не шевелится, будто не понимает, что ему предпринимать дальше. Поднявшись, я сел, неспешно обернулся, уставился на вошедшего. Да, действительно не взрослый, что неудивительно, даже моложе меня, скорее всего. Больше четырнадцати лет не дашь. Невысокий подросток субтильного телосложения. Белобрысая прическа в живописном беспорядке, непослушные вихры топорщатся во все стороны. Черты лица столь тонкие, что надень на него девчачью одежду, и никто в нем парня не заподозрит. Ярко-синий цвет правого глаза намекает на благородное происхождение. Светло-карий левый при этом смотрится неестественно, но ничего удивительного в этой разнице нет». Гетерохромия — нередкое дело даже у самых чистокровных аристократов. Традиционный равийский меч на поясе Янь — древний, но не устаревший, широко распространен в южных провинциях. Да и в прочих охотно используют не только ради церемоний. Правильнее, наверное, называть его полошом из-за едва заметной кривизны и почти неизменной ширины по всей длине при сплошной заточке на одной стороне клинка и частично на другой. На рукояти поблескивает ярко-синий самоцвет. Даже с такого расстояния я заподозрил, что невеликий размер камня вовсе не означает, что цена его вот такая же невеликая. Меч, если говорить прямо, в любом случае дешевым оружием не считается. В мире, где для войны используются металлы с необычными свойствами, с клинком из дурного железа жить будешь до первого боя. Но по этому образчику можно сказать, что это не простой полноценный клинок. Это очень дорогая вещь. Другого оружия на виду нет, зато на полу стоят два солидных дорожных баула, в которых можно разместить много чего интересного. Неотрывно глядя на меня, паренек нервно произнес. — Здравствуйте. Ой, здравствуй. Извини, что я разбудил. Меня зовут Цас. Цас из семьи Баго. — Я тут тоже учиться буду. — Здравствуй, Цас, — ответил я. — Не извиняйся. Я Чак из семьи Норрис, и теперь мы с тобой соседи... «Выбирай любую койку, пока остальные не подтянулись». Два раза повторять не пришлось. ЦАС, чуть поколебавшись, занял одну из коек слева от дверей, ближайшую ко мне, и принялся возиться с вещами. При этом, запиная, спросил. «Слушай, а почему Чак? Кто он? А что за семья Норрис?» «Вообще-то здесь не принято выспрашивать такие подробности», — ответил я, не будучи до конца уверенным, что это действительно строжайше не одобряется. Кто знает, не врут ли книги в этом вопросе. Да и расплывчатые указания от встречающих мастеров надо воспринимать с оглядкой». «Извини», — совсем уже потухшим голосом произнес ЦАС. «Но ведь это не настоящие имена и семьи. Все говорят, что тут принято выбирать такое из старых историй. ЦАС — это великий герой Второй Темной Эпохи. Он победил морских чудовищ, которые жили под камнями у мыса и не пропускали корабли в Северное море. А бого это его семья. Разве не слышал про них?» а я вот просто никак не вспомню, что за Чак и что за Норисы. Я вовсе не имел в виду твое настоящее имя твоих родных. Еще раз прошу прощения за то, что ввел тебя в заблуждение». «Да все нормально, проехали», — отмахнулся я. В далекой древности Чак из семьи Норис был великим охотником, а у нас истории про героических охотников почему-то непопулярны. «Я действительно не припомню великих охотников», — признался Цас. «Вот-вот, об этом и говорю. Надеюсь, твой Чак был достаточно велик». «Еще как!» — кивнул я. «Повеличен вне конкуренции. Нормальные дети в детстве спят с мягкими игрушками, а Чак спал с воплощением некроса». «Разве такое возможно?» — с недоверием уточнил Сас. «Для Чака и семьи Норрис возможно. Он ведь и сам на одну восьмую некрос». Выждав, пока ЦАС пытается переварить столь лютую дичь, я добавил. «Нет, ты не подумай, Чак не родственник порождения хауза. Просто однажды он съел некроса». «Так же нельзя!» — растерянно пробормотал сосед. Я на это только улыбнулся. «Тебе нельзя. А Чак может все. Абсолютно все. Однажды он зарубил 40 самых страшных лесных разбойников, а после этого вытащил меч из ножен и зарубил еще 50. Если надо похлопать в ладоши, он хлопает одной рукой. Если нужно подраться, он сжимает в кулак пальцы на ноге, а потом лупит с разворота в голову». Если Чаку хочется поесть масло, он бьет корову ногой с разворота, и масло из нее вываливается. Знаешь, почему хаос перестал устраивать глобальное вторжение? Потому что больше всего на свете боится вторгаться в мир Чака. Порядок, прежде чем появиться в Роке, спросил на это разрешение у Чака. Во время грозы Чак бьет молнию. Чак лучший охотник всех времен и народов, но при этом никогда не ходит в лес на охоту, потому что слово «охотиться» подразумевает возможность неудачи. «Нет, Чак ходит в самую страшную северную чищобу, чтобы убивать. Для Чака любовь – это нежелание убить. Получается, мы с тобой живы только потому, что Чак нас любит?» «Ты вот в детстве мечтал стать Сасом из легенд, а Чак мечтал стать Чаком. Змеи не кусают Чака, они боятся отравиться». Я задумался, чтобы еще вспомнить из высшей степени правдоподобных баек про ужасающего и всемогущего Чака Нориса. Давненько меня отлучили от информационного пространства, где можно ознакомиться с материалами его героической биографии. Многое подзабыл, да не все истории адаптируются к реалиям Рока. Но вспоминать не пришлось. Цас выглянул из-за створки своего шкафа и неуверенно улыбнулся. «Ага, я понял, это ты шутишь. Смешно!» Я сделал большие глаза и прижал палец к губам. — Всем, кто смеется над фактами из жизни Чака Нориса, надо делать это беззвучно. — Ладно, ладно, я уже понял, что он очень страшный. — Слушай, Чак, а ты здесь первый раз учишься? — Ага, а ты? — Вопрос риторический. Возрастом ЦАС до второй попытки явно не дотягивает. — Да, первый, — предсказуемо ответил сосед. — А ты, случайно, не знаешь, где у них можно поесть? — Я пожал плечами. — Без понятия, но вряд ли нас собираются морить голодом. Потерпи, не советую устраивать поиски еды. Тут не все понятно с порядками, могут еще балл снять, если начнешь шастать». «Еще балл?» — удивился ЦАС, но с меня ничего не снимали. «Ты разве не сам писал цифры на именной доске?» «Сам, но ничего не сняли, мне даже добавили балл». «Мастер-каллиграф похвалил меня за красоту цифр, сказал, что у меня хорошие задатки. И я дописал снизу единичку, за которую он тоже похвалил, но вторую уже не дал». «Вот ведь гадство!» «С меня снял», — горестно выдал я. «Не успел начать учебу, а уже девяносто девять». «Ты что, не смог сто нормально написать?» Недоверчиво уточнил Сас. «Ага, не смог. Никогда не увлекался красивыми завитушками. Зря не увлекался. Вот меня этому учили с пеленок. Три урока каждую неделю. Знаешь, это ведь не самые плохие уроки, ведь польза от них есть. Благородный человек должен уметь писать благородно». «Ведь строки им составленные должны даже неграмотным показывать суть благородства». «Давай уже попроще», — скривился я. «Скажи, что я баран, который забил на каллиграфию и из-за этой ерунды потерял бал». ЦАС замотал головой. «Нет, что ты, я такое не говорил, извини». Теперь уже я головой покачал. «ЦАС, я здесь первый раз. Мало что знаю, но в одном уверен точно. Если извиняться перед каждым за всякое слово, можно проблему нажить». Слышал, что у ворот говорили. Просили вести себя проще. Мы здесь все равны, все в одинаковом положении. Не надо откровенно грубить и оскорблять, и не придется извиняться. И поменьше красивых слов друг с другом. Мы здесь почти на год заперты, если раньше не выгонят. Даже спать в одной комнате придется. Разницы между нами не делают. Происхождение здесь ничего не значит. Болтовня не одобряется. Так что нет смысла разводить лишние церемонии». Сразу видно, что ЦАС от природы застенчив и не уверен в себе, несмотря на происхождение. Можно поспорить на хорошую сумму, что он либо младший сын какого-то из верхушки клана, либо родился во второстепенной, но достаточно приличной ветви серьезной семьи. На отпрыска зажиточного простолюдина совершенно не похож. Да, точно я это знать не могу, но многое подсказывает, происхождение у него аристократическое, однако далеко не впечатляющее. Постепенно ЦАС начал привыкать к новому знакомому. Разговорился, но при этом ничего интересного не сообщил. Он, как и я, помнил, что трепаться на тему происхождения нельзя, поэтому то и дело обрывал себя на полуслове, чтобы даже не намекнуть на то, откуда прибыл. И так как его то и дело сносило на тему семьи и детства, прикусывать язык приходилось частенько. В общем, я из него ни капли новых знаний не выжил. Тем временем наступил полдень, и вновь появился слуга. Нет, не нового соседа привел. Он пригласил нас проследовать на обед. Питаться ученикам полагалось на улице за линией корпусов. Там, в окружении хозяйственных построек, скрывалась круглая площадка, заставленная в шахматном порядке навесами, под которыми располагались длинные узкие столы с простыми скамьями по обе стороны. Не намека на роскошь, но это можно сказать а лишь про обстановку. «Слуга показал нам наш стол, после чего застыл рядом, сложив руки по швам. Другие слуги принесли подносы с едой, и вот она оказалась безрассудно роскошной, то есть, несомненно, благородной. Такую трапезу положительно оценят даже самые взыскательные благородные особы». Ца, с круглыми глазами пробежавшись по содержимому нескольких маленьких тарелок и кувшину, изумленно выдал. «Чак, ты вот это видел?» «Зубатый вайский кар в соусе тарата. Где достали?» «Как довезли? Он ведь в бочке быстро дохнет, а севернее гросса не живет». «А вот отбивная из мраморной вырезки пила зуба». «Вот суп с нойскими креветками, грибами пасо, листьями мако и стеблями молодого васиса. «Глянь, на гарнир у них тушеный в сокет мира бабышая. Чак, да тут сплошные специи. И так много, мне столько не съесть. Очень дорогие специи. Видишь?» — Да это ведь жгучий хатис на приправу. Чак, да один его стручок стоит, как же ребенок породистый. — Преувеличиваешь, — флегматично заявил я, раздумывая, с чего бы начать. Стол действительно богатый, глаза разбегаются. Все выглядит вкусно и пахнет тоже ничего. Но куда столько девать? Тут потребуется желудок размером с ведро. Ну ладно, извини, немного преувеличил. Не стал возражать, Сас. Но все равно очень хорошо кормят. «Это ведь, наверное, в честь первого дня, да?» Я покачал головой. «Цас, оглянись!» «Ты тут видишь признаки праздника?» «Я тоже не вижу. Всем плевать на первый день. Здесь просто принято так кормить. Только не торопись благодарить Стальной Дворец за великую щедрость. Мы не с помойки сюда заявились. Мы дети лучших семей Равы. Кормить нас почти год каши для простолюдинов — это означает ослаблять параметры порядка. Такое учение никто не назовет элитным, поэтому едой обделять не станут». «Деньги в таком месте не имеют значения». «Ну да, ведь императору ничего для школы не жалко», — кивнул ЦАС. Я на это усмехнулся и снисходительно развеял иллюзии соседа. «Да чего жалеть, он еще и в прибыли по итогам остается. Вспомни ритуальный дар». «Не знаю, как тебе, а мне он ритуальным не показался. Ритуально — это или жертвенный ягненок, или безделушка, или дорогой подарок, который поставят на видное место. Что-то в таком духе. Наш дар не такой». И даже за половину его стоимости можно кормить тебя и меня целый год исключительно отборными корнеплодами пурры и самыми жгучими стручками красного Хатчеса. Каждый день можно объедаться дорогими блюдами. Да даже нашим лошадям иногда будет перепадать. Идюжина слуг должна отгонять му, чтобы не мешали нам набивать животы. Так что стальной дворец не в накладе. Жуй спокойно. Но ведь один год можно перетерпеть и без дорогих специй. Не сдавался ЦАС. Встать, ученики Чак и ЦАС. Неожиданно послышалось за спиной. Сказано без крика, спокойно, но по голосу понятно, что это не слуга решил поговорить. Это кто-то серьезный. То, что он подкрался к нам незаметно, тоже говорит о многом. Поднявшись, мы синхронно обернулись и увидели перед собой мастера. До этого я с ним не сталкивался и к мастерам отнес исключительно из-за цвета одежды. А вот он почему-то нас знает. «Я мастер шо?» и я отвечаю за питание всех учеников Стального дворца Алого стекла. Если вам что-то не нравится в еде, в этом виноват лишь я». «Нам все нравится», — поспешно заверил ЦАС. «Да, точно все», — с недоверием спросил Шо. «Да, да, вот точно все», — подтвердил мой сосед. «Тогда могу ли я узнать, почему ты сказал, что год можно потерпеть и без дорогих специй?» «Мастер Шо, извините, но мои слова не относились к качеству еды. Ее качество не вызывает малейших сомнений». Я задал вопрос не про еду. Ученик САС, отвечай по существу и быстро. Не прячься за лишними словами и не Юли, за это у нас могут наказать». Бедолага после такой новости заговорил совсем уж нерешительно, даже запинаться начал. Перспектива лишиться Бала скверно отразилась на уверенности в себе. «Мастер Шо, ведь специя необходима для гармоничного развития атрибутов». Атрибут изначально, до открытия, подобен бесполезному пустому сосуду, и только правильно питаясь, можно надеяться на высокое наполнение. Но ведь если не открывать новые атрибуты, ничего страшного не произойдет. Получается, можно целый год не принимать специи, но ничего при этом не потерять. Придержать атрибуты на будущее. Чтобы ступень не закрылась излишки Ц, можно расходовать на навыки. У них ведь нет зависимого от качества питания наполнения. Вот это я имел в виду, а не качество вашей еды. Чо кивнул. «Я принял твой ответ. А ты, ученик Чак, что скажешь по поводу специй? Подтверждаешь, что они необходимы только для развития атрибутов?» Я покачал головой. «Мастер Шо, то, что специи требуются для развития атрибутов, это широко известный факт, не нуждающийся в доказательствах. Всем известно, что именно в этом их основное предназначение. Однако это не все. Есть и кое-что другое, тоже важное, но почти никому не интересное». Мало кто задумывается о том, что люди существовали и до того, как в руки появился порядок. Он, как и хаос, пришелец, но пришелец полезный. Однако он чужой. Мы изначально к нему не приспособлены. Чтобы уживаться с ним, нам требуется особая поддержка. Ради нее порядок одарил наш мир особым благословением, частицы которого проникли во все живое. Те, которые поддерживают структуры порядка в организме, называются элементами или цветными элементами. Это из-за их цветовой классификации. Самые полезные из них называются специи, и они оказывают влияние на весь наш порядок в целом, а не только на всем известную самую важную его часть. Если питаться неправильно, атрибуты, навыки и состояние станут работать хуже. Разница в большинстве случаев невелика, и процесс усугубляется постепенно, поэтому его трудно заметить, а то, что не сразу бросается в глаза, мало кого интересует. Но я любопытный, и поэтому точно знаю, что при отсутствии полноценного питания человек теряет дар. И чем дольше длится период плохого питания, тем хуже работает его порядок и восстанавливается не сразу даже при самом лучшем питании. Также есть мнение, что в самых нехороших случаях полноценное восстановление невозможно, что-то потеряется навсегда. Мастер кивнул. «Я не устаю удивляться тому, что важнейшим фактом пренебрегают настолько, что даже детям не рассказывают». И не соглашусь с тобой, что атрибуты важнее насыщенности поддерживающими элементами, ведь сами по себе атрибуты ничто. Лишь полноценно их подпитывая, можно добиваться максимальной отдачи от того, что в нас заложено порядком. И здесь, в стальном дворце алого стекла, от вас часто будет требоваться полная отдача сил. При таких нагрузках любая мелочь важна, а правильное питание далеко не мелочь. Всегда помните об этом. Ты, ученик Сас, после обеда проследуешь каменной доске, где снимешь себе один балл по моему указанию. А ты, ученик ЧАК, просто вернешься в свою комнату без наказания. Ведь мое несогласие с твоей расстановкой приоритетов – это вопрос дискуссионный, а не догма, принимаемая без возражений. А теперь вернитесь к своим мискам и доешьте все до крошки. Ваш обед этого достоин. Того, кто не уважает работу наших поваров, я тоже могу наказать». Хм, плюс бал я не заслужил, несмотря на грамотный ответ, но зато не сняли единицу как цасу. Можно сказать, почти в прибыли остался.